«Замкнутый ритуал каменных уз, или какой-то старый его аналог. Только завязано все на свет. Заклинание работает, пока есть источник неподалеку», пояснял маг Гурту у входа в огромный собор. «По расчетам они превратили его в камень на вечность». «Он слышит нас?» – поинтересовался Гурт. «Нет, но сила тьмы никуда не делась. Она привязана к душе и разуму. Я бы назвал это глубоким сном без права проснуться». «А зачем это сделано?» «Не знаю» покачал головой парень. «Даже приблизительно не могу сказать, но очень надеюсь, что смогу подчинить его, сняв каменные узы». «А если не сможешь?» – спросил Гурт. «Тогда придется уничтожить», – вздохнул маг. «Я рассчитываю, что это не сильнее рыцаря смерти, хотя даже рыцарь может доставить проблем». «Пока не попробуешь, не узнаешь», – произнес Гурт. «Действительно», – согласился маг. «Надо делать». Встал перед ней в специальном круге, который выделил для запуска своего ритуала, направленного на разрушение древних каменных уз. «Представляешь, учитель когда-то сокрушался, что первым приемом был именно ритуал», — громко произнес маг. «Он считал, что мгновенные техники гораздо лучше. И если я продолжу увлекаться ритуалистикой, то никогда не стану достойным противником боевому магу или опасной стихийной твари». «Так он был неправ?» — спросил Гурт. Не могу сказать точно, но уверен в том, что я не смог бы повторить ритуал любым другим способом, пояснил подмастерье. У меня просто бы не хватило памяти держать все эти тонкости в голове одновременно. Поэтому я научился читать ритуал по рисунку, понимая значение каждого элемента. Так можно создать на скорую руку свой необходимый прием. А этот получается слишком сложным. Тогда это хорошо. Если ты вспомнишь все наши бои, то я никогда не участвовал напрямую. А как же тот маг Света в лагере? Усмехнулся Гурт, забравший глаз. Это была внештатная ситуация. Сморщился подмастерье от воспоминаний о тяжелом бое с магом Света. Он был хитрее. Да и если бы не резерв, мы бы все там полегли. Получается, боевой маг из тебя так себе, улыбнулся Гурт. Зато ритуалист и некромант вроде бы неплохой получился. Пожал плечами маг и собрался активировать ритуал. Так, пора начинать. Погоди. — остановил его десятник. — У меня один вопрос. — Какой? — Ты знал, что Рум может сбежать? — Нет, — мотнул головой маг. — Я на это не рассчитывал. Опасался его, старался не подставлять спину, но такого не ожидал. — Почему ты его не выгнал? — глядя в глаза, спросил Гурт. — Он не раз тебя подводил. — Там, на скале с темным магом, на поле у Армавира. Ты мог его убить. — Ты бы мне продолжил доверять после его казни? — Не отводя взгляда, спросил маг. А если бы выгол, Я бы поверил. После нескольких секунд произнес Гурт. А остальные? Опытный воин не ответил, а подмастерье не стал допытывать. Вместо этого он отвернулся и произнес. Помнится, ты сказал, что это не война такая. Я такой. Помнишь? Так вот, я не хочу оправдывать убийство члена моего отряда его предательством. Из-под ног подмастерья побежали струйки тьмы, словно мелкие змейки. Они, извиваясь, потекли к рунам на памятнике, каждая к своей, наполняя их силой. Почти сотня мелких знаков на рыцаре, соединенные специальной вязью времена Азура, покрыли камень своеобразными кружевами. Стоило им налиться силой до состояния жирных черных мазков, от них расползлись мелкие трещинки. С каждым ударом сердца они увеличивались, и в зале слышался треск ломающегося камня. От статуи начали отваливаться куски породы. Сверху, с головы и постепенно опускаясь все ниже и ниже. Некоторые падали на пол, какие-то крошились и мелкой галькой осыпались вниз. А некоторые превращались в пыль, отлетая белыми облаками в сторону. На месте остался закованный в броню воин с белоснежной кожей и коротким ежиком волос. Шлем лежал у его ног. В какой-то момент губы воина шевельнулись. Тишину разрушил едва различимый шепот. «Ирис, дука, ара, миуэс». Маг пытаясь припомнить, где он слышал эти знакомые слова. «Парадига, Дусимтекс Миус. миуэс». «Белоснежная роза» — неожиданно пришло в голову воспоминание. Клятва Ордена Белоснежной Розы на староимперском языке, она же молитва о спасении души первых паладинов. Он быстро подхватил приготовленный стилет и собственной кровью нарисовал на ладони руну подчинения. Сделав шаг вперед, он вытянул руку и коснулся лба мертвого воина, читающего молитву. В момент, когда стальная перчатка мака прикоснулась к нему, Паладин открыл заполненные тьмой глаза.